Глава 53. Шёл третий час ночи. Я сидела в кресле напротив Елеазара Рапопорта, и небольшое пространство между нами разделял лишь старый деревянный журнальный стол, на котором лежало наследие русского учёного, погибшего под Грюнстайном в авиакатастрофе. За несколько часов непрерывной беседы старому еврею так и не удалось вызвать у меня беспрецедентное доверие. Однако к его навязчивой кампании Я стала относиться гораздо легче. Подобный эффект был вызван определённо точно тем, что этот старик всё-таки смог быть для меня полезным. И дело заключалось не в том, что мы с ним вместе осмотрели труп Тристана. Дело было в том, что он владел гораздо большим количеством полезной информации о современных реалиях, чем я. И он охотно делился этой информацией. Создавалось впечатление, будто для него передать свои знания кому бы то ни было было просто жизненно необходимо. Ну или смертельно. Так я узнала, каким образом блуждающие получили именно такое наименование. Оказывается, перед тем, как обратиться в блуждающего, человек, в организм которого проник яд, должен уснуть. То есть это обязательное условие для обращения. Неважно, насколько человек заснет после укуса. Кому-то хватает и минуты, кто-то может бороться со сном и час. «Главное, чтобы мозг перезагрузился, и после этой перезагрузки заражённый человек пробуждается уже блуждающим». Услышав об этом, я вспомнила ту польку, которая стала причиной смерти Тристана, и поняла, что она и вправду перед тем, как проявить себя в качестве блуждающей, уснула. Выходит, барна и Мередит Литл, пусть даже на мгновение, но тоже уснули. То есть яд вызывает в поражённом им организме сонливость, Буквально вынуждает мозг переключиться на необходимую ему программу. Блуждающими же пораженных сталью назвали из-за того, что они, как лунатики, блуждают во сне. Они вроде как спят и в своем страшном сне не отдают отчета своим действиям. Также у них напрочь отбит страх перед болью, потому что их нервная система поражена, из-за чего они совершенно не чувствуют физической боли. Вот почему Мэридит Литл продолжала свои попытки подниматься на ноги, напрочь игнорируя свои переломанные конечности. И ещё они каннибалы. Отмечено, что среди блуждающих нет детей, потому что взрослые особи обращают в себе подобных только сформировавшиеся организмы. Детей же они просто поедают. Иногда, правда, они могут съесть и взрослого человека, вместо того, чтобы обратить его в себе подобного. Пока ещё неизвестно, почему они делают исключение. Но факт остаётся фактом. Дети съедаются без разбора. Из взрослых же съеденным бывает один из тысячи людей. По крайней мере, такую статистику выдавало немецкое правительство через чрезвычайную радиоволну, пока три дня назад она не оборвалась. Из этого же источника Четара Папортов узнала, почему вирус обозначили словом «сталь». Причиной была стальная корка — образующиеся на поверхности, соприкасающиеся с воздухом заражённой крови. То есть сама кровь облуждающих красная, как у здоровых людей, но стоит ей вступить во взаимодействие с кислородом, как она покрывается тонкой стальной плёнкой. Подобное я тоже видела в борьбе с Барнабасом Литлом, но подобное не подходило под описание крови Тристана. То, что вытекало из его раны, вовсе не было кровью. Ещё мы говорили о чрезвычайной радиоволне, запущенной на территории Германии, о том, что ничего подобного власти Норвегии, Швеции и Дании не запускали, по крайней мере в те дни, которые я пересекала территорию этих государств, о том, что мобильная связь в Германии отсутствует уже пять дней, и о том, что всё равно не стоит оставлять попытки словить хотя бы какую-нибудь волну или сигнал, особенно на новых территориях, на которых нам неизвестно текущее положение вещей. «Говоря о последнем, мы обсуждали Швейцарию. Нет, с моей стороны вовсе не было глупостью рассказать этому человеку о нашем конечном пункте назначения, как Спира в своё время рассказал об этом Шнайдеру. К моменту, когда я заговорила с доктором из Швейцарии, я получила от него больше полезной информации, чем от кого бы то ни было за всё время своей спасательно-выживательной миссии. Хотя, возможно, из-за усталости я преувеличивала свои ощущения на этот счёт». Любая информация, даже самая незначительная, в это тяжелое время могла спасти человеческую жизнь. Я же владела предельно важной информацией. Я знала, пусть и не была уверена в этом знании, где, возможно, можно будет пережить всемирную истерию. Я знала о существовании сказочного места, в которое, если верить обещаниям малоизвестного мне родственника, не отхода блуждающим. На фоне разворачивающихся вокруг нас ужасов Вероятность существования безопасного места — это сказка, конечно, однако именно такая, в которую хочется верить, которую хочется и может сосчитать правдой. Ведь если бы я хотя бы на один процент не верила в её правдивость, тогда зачем бы я пересекала всю Европу в компании малолетних детей и кота? Я бы уже где-нибудь остановилась, попыталась бы найти убежище в каком-нибудь отдалённом от цивилизации туристическом домике одиноко стоящим в глухом лесу. Я знала о существовании и местонахождении как минимум трёх таких домиков. Но нет же. Я таранила собой и детьми центр Европы. Я потеряла Тристана, потеряла себя. Потому что верила. Потому что хотела верить. Доктор принёс с собой шотландское купажированное виски «The Famous Grouse». Такого я ещё не пробовала. Пробираясь в наш номер, Он оставил бутылку снаружи на пороге. Но когда мы более-менее нашли общий язык, он вспомнил о ней и с опаской, открыв входную дверь, внёс и поставил её на журнальный столик. Стеклянные стаканы, как ни странно, находились на тумбочке в ванной. Пока я сидела в кресле, старик оформил и бокалы, и выпивку. В начале разлива горючей жидкости я всё ещё держала пистолет в руках. Но после первых пары глотков положила пистолет на широкий подлокотник своего кресла. Нас с собеседником продолжала разделять безопасное расстояние, и старик был явно не из шустрах. Виски был замечательным и наверняка очень дорогим. Подобное едва ли найдёшь в провинциальном заброшенном отеле. Как выяснилось, эта бутылка была из личной коллекции Четыра Попортов. Они планировали распить её на море, но до моря, как известно, они так и не добрались. Напиток 2022 года выдержки был очень крепким, так что выпив первые сто грамм, я отказалась от повторных, потому что утром планировалась сесть за руль без головных болей. Старик не настаивал и молча налил себе еще двести грамм. Послушайте, а что, если вколоть эту штуку в сердце вашей жены? Вдруг произнесла я. Мы только что закончили пустой разговор об искусстве. Вернее, о том, сколько всего в эти времена человечество рискует потерять. Картины, скульптуры, книги, фильмы, музыку. И молчали уже около минуты. Поэтому я решила сменить тему. Старик грустно улыбнулся. Вы ведь сами понимаете, что это не поможет. Вводить вакцину необходимо в бьющееся сердце. И потом, едва ли эта вещь является лекарством от всех недугов. Она выведена для борьбы со сталью, а не совсем и вся. Соломея была больна туберкулезом. Она умерла от последней стадии. Ничто не спасло бы ее. Даже ваше чудо-вакцина. Она и вашего парня не спасла. А ведь он был здоров, если не считать укуса блуждающего. Как бы сильно я не хотела учитывать этой мелочи. Всего лишь укус блуждающего. Подумаешь, комар кусил, просто не чеши. Вот что я хотела бы думать по этому поводу. Но это было серьезно. «Этот укус был смертью». «Мой вам совет. Не тратьте драгоценное впустую». Тем временем продолжал старик. «Если эта вакцина не помогла вашему молодому человеку, это не значит, что она не способна помочь другим. Возможно, она всё же действенная». «Вы так думаете?» Я задала вопрос на автомате. На самом деле мне был неинтересен ответ. «Да, думаю». Ваш парень мог попасть под фатальные двадцать три процента, либо вакцина не сработала, потому что в его организме уже был яд. Так что, возможно, в ваших руках сейчас находится спасение человечества, спасение 77% семи процентов из той части человечества, которая каким-то чудом сумеет выжить в ближайшей неделе. Заметила я и потянувшись к виски, все-таки налила себе дополнительную порцию. примерно спустя час после первой. Едва ли это и вправду что-то стоящее. Я кивнула на слиток из шприцов, лежащий посреди стола рядом с ламинированной инструкцией. Возможно, это всего лишь какая-нибудь недоработанная разработка русских биологов. И всё же, и всё же, мысленно повторила я. Сделав два обжигающих рот и горло глотка, я вернула бокал на стол, а руку на полотенце, разложенное на моём правом колене. Последние полчаса я занималась тем, что поливала свое правое запястье подсолнечным маслом, тем самым, что отыскала в злосчастном супермаркете, и пыталась стянуть со своей измученной руки наручники. Но масло не помогало. До сих пор я думала, что у меня очень красивые руки с тонкими запястьями, но наручники показали мне правду. Моя рука не пролезла через кольцо. За полчаса я лишь и добилась того, что перепачкала руку и полотенце в масле, в двух местах содрала себе кожу и довела запястье до ярко-красного оттенка, уверенная в том, что в нескольких местах у меня теперь обязательно проступят гематомы. Наконец, смирившись с тем, что наручники мне не снять, я тщательно вытерла руку последним сухим участком полотенца и нанесла на пылающую кожу антисептик, чтобы окончательно избавиться от жирного налёта, что, конечно же, помогло, но и сразу открыло мне, как сильно я повредила себе кожу. Пощипывание появилось на очень большом участке запястья. «Я выезжаю завтра на рассвете». Вновь взяв в руки свой недопитый бокал и сделав очередной глоток, произнесла я. Старик сидел неподвижно, но выпил больше меня и теперь был погружен в свои явно грустные мысли, проступающие в виде морщин на его усталом лице. «Едемте с нами». Если честно, я до сих пор немного сомневалась в том, стоит ли мне предлагать подобное. Во-первых, я не знала, действительно ли я еду в светлое будущее, С момента моего разговора с Биоригардом прошло уже почти четверо суток. Всё равно, что вечность, за которой могло произойти всё, что угодно. На безопасное место напали блуждающие, и оно больше не безопасное. Биоригард переоценил своё убежище. Он сам уже мёртв или стал блуждающим? Пугающих вариантов в моём арсенале было вагоны и маленькая тележка. Все не перечислить за одну лишь ночь. А во-вторых... Я была уверена в том, что иметь старика в напарниках ничем не лучше, чем иметь в напарниках детей. Иными словами, напарник Абуза. Но этот старик был не просто разбитым на мелкие кусочки человеком. Он был хорошим человеком. Поэтому я предложила. Я серьёзно. Не получив ответа, вновь подала голос я. «Вы можете поехать с нами. Уверена, доктора сейчас везде нужны. У вас ведь есть машина?» «Была». «Соломея подарила мне Субару на моё пятидесятилетие. Машине десять лет. Её можно было бы уже и поменять, но она была дорога мне как память. И что же с ней стало? Помните, я говорил вам о том, что ещё вчера здесь была семья. Молодая пара лет тридцати пяти с четырьмя детьми. Они застряли здесь из-за сломавшейся машины. Я отдал им свою». заодно позволив забрать практически все съестные запасы. Надеюсь, они всё-таки сумеют добраться до безопасных британских берегов. Я поджала губы, посмотрев на дно своего недопитого бокала. «А что насчёт вас?» «Нет, спасибо. Я вынужден отказаться от вашего заманчивого предложения». «Вынуждены? Я не оставлю Соломею». А тащить её тело за собой, как вы тащите тело своего молодого человека, я не намерен. Её путь закончился здесь, и мой закончится тоже здесь, рядом с ней. Что я могла ещё сказать этому человеку? Я не была психологом, и я прекрасно понимала, что он уже подписал свой приговор уверенным росчерком. Я не спасу его от смерти, ведь он сам выбрал её. Но вы можете помочь мне. Вдруг произнёс старик, и мой взгляд, всё это время устремлённый в никуда, метнулся в его сторону. О чём это он? Наконец, заметив, как он буквально вцепился взглядом в пистолет, всё ещё лежащий на подлокотнике моего кресла, я мгновенно превратилась в натянутую струну. Медленно взяв оружие в руки, я начала аккуратно прятать его за пояс сзади. «Вы неправильно меня поняли», — начал нервно говорить старик. «Я доктор». «Я не буду просить вас о столь тяжеловесной услуге, потому как я прекрасно сознаю вес человеческой жизни. Я не буду просить вас отнять у меня мою жизнь, вернее, помочь мне в ее отнимании, так как я сам ее себя отнял уже только одним своим решением прервать ее. Я прошу вас о другом. Я прошу вас отдать мне ваш пистолет». «Нет», — однозначно отрезала я. Я понимаю, что прошу о многом, так как оружие сейчас гарантия безопасности. Поэтому, получается, я прошу вас отдать мне ваш гарант. Более того, вы вправе опасаться того, что, получив в свои руки оружие, я захочу использовать его против вас. Вот именно. Жестоко отчеканила я, но, встретившись с влажным взглядом старика, поняла, что жесткость — неправильный путь в общении с этим человеком. Я вас не знаю. «Решила продолжить спокойным тоном я, каким мы общались до сих пор. И всё же я дерзну поверить, что вы не использовали бы моё оружие против меня, получив вы его в руки. Я просто не хочу вешаться». Старик смотрел мне прямо в глаза. «Было очень тяжело, но я не отводила взгляда. Это может занять какое-то время. Я обещаю воспользоваться им только после вашего отъезда, чтобы не беспокоить вас». Мне просто не хочется испытывать муки в последние секунды своей жизни. Предельно понятно. Повешение несколько секунд осознанной предсмертной агонии. Пуля в висок, быстро и безболезненно. Я не отдам вам свой пистолет. Впившись руками в подлокотники кресла из-за неожиданно накрывшей меня досады, убедительно уверенно произнесла я. Других слов у меня для этого человека не было. И он это теперь знал. Старик поднялся со своего кресла, затем поставил свой пустой бокал на стол и, сложив руки вдоль туловища, словно китаец, готовый к прощальному поклону, произнес, смотря на меня в упор. Но я не смотрела на него, уперев свой взгляд в задернутые шторы напротив. «Благодарю вас за то, что выслушали мою историю и составили мне компанию за выпивкой. Желаю вам добраться туда, куда вы держите путь. Спокойной вам ночи». Сказав это и благородно, не дожидаясь от меня ответа, который я совсем не хотела из себя выдавливать, старик направился к выходу. Когда он закрыл за собой дверь, я поднесла к своим губам стакан и, произнеся себе под нос короткое «Спокойной ночи», сделала глоток, будучи уверенной в том, что никакой спокойной ночи ни мне, ни этому человеку не светит. Поднявшись со своего кресла и взяв с собой бокал с недопитыми ста граммами, Я подошла к входной двери и защелкнула замок изнутри. Удовлетворенно хмыкнув, я развернулась и направилась к кровати, чтобы еще раз взглянуть на тело, которое уже всего через несколько часов мне предстоит самостоятельно перетаскивать обратно в прицеп пикапа. Думая о том, что мне необходимо попытаться поспать хотя бы четыре 5 часов, я остановилась у кровати и так и замерла с поднесенным к рту бокалом, не веря своим глазам. Наконец, выйдя из оцепенения, я поставила бокал на прикроватную тумбочку и слегка пригнулась, чтобы отчетливо увидеть это. Труп стал крупнее. Тристан, которого я знала, определённо точно не был таким крупным. Что-то произошло не только с его плечами, грудью и бёдрами, но и с его лицом. Резко достав из кармана свой мобильный, я поднесла его экраном к носу трупа. Ничего. Дыхание полностью отсутствует. Разогнувшись, я продолжала во все глаза смотреть на труп. Как и подобает мертвецу, он не подавал ни единого признака жизни. Кожа синюшная, грудная клетка не вздымается, мышцы оцепенели. Мой взгляд вдруг метнулся к предплечью, над которым я дважды позволила себе издеваться, и мое сердце сразу же рухнуло в образовавшийся внутри меня в эти дни колодец пустоты. Пореза на предплечье не было. Он во второй раз бесследно исчез.